Соседки в комнате уже не было, ее постель была смята. Серебристые лучи мягко подсвечивали одеяло с набойкой в виде тюльпанов. Должно быть, Лиса пошла собирать травы на рассвете. Алида провела в доме древунов всего одну ночь. Но, судя по тому, что ее до сих пор никто не схватил, к чужеземцам здесь относились довольно спокойно. Или же Лиса никому не сказала, что их гостья не ведьма? Про шхуну Алида так и не рассказала. Алиса больше не спрашивала, за что гостья была и благодарна. Внезапно Алида остановилась посреди комнаты, пораженная малодушной мыслью, невесть как озарившая ее голову. Чем она, девочка, с котом и пучком чабреца, поможет другу? Падение с башни, скорее всего, повлекло за собой травмы, которые не удастся вылечить обычными отварами. Даже если попросить у древунов их снадобий, этого может быть недостаточно. Когда один из дровосеков сломал ногу, упав с дерева, бабушка обложила ногу крепкими прутьями, чтобы ее зафиксировать, а потом обмазала ветки толстым слоем глины. Мужчина долго бредил, метался, страдал от жара, и бабушка отпаивала его успокаивающими отварами, чтобы он спокойно поспал хотя бы пару часов. Но это сломанная нога. У Ричмальда, скорее всего, переломан позвоночник, может быть, разбита голова. Если он еще жив, то помочь ему может магия. Алида едва не подпрыгнула, обрадовавшись новой догадке. Ему нужен другой лекарь, более умелый и опытный, чем сама Алида. Умелая, мудрая и искусная травница Симониса, которая в сказках помогала даже самым безнадежным больным. Если вернулись альюды, если звезды начали падать с небес, то и сказки о чаровнице могут оказаться правдой. Она точно сможет его вылечить, если речь, конечно. Да тянет до прибытия помощи. Алида в спешке зашнуровала ботинки, нацепила сумку на плечо, набросила пальто и выбежала на улицу, навстречу свежему ветру и пению соловьев. Алида почему-то нисколько не сомневалась, куда нужно бежать, и ее будто тянуло за деревню, в чащу под черную сень дубов. Она чувствовала себя так, словно в сердце впился железный крюк, и кто-то могучий. Может, даже сам первый волшебник тянет ее на веревке, как рыбак тянет рыбу из реки. Она найдет Симонису, расскажет ей, как она в ней нуждается, как речмульт в ней нуждается. И чаровница, конечно, придет в облике лисицы или прекрасной женщины с копной огненных волос. На деревенской площади и на улицах у садов еще тлели костры, и огненные всполохи, робко затаившись между углей, мерцали, как живые сердца, заключенные в пепел злым колдуном. Накануне вечера Малида наблюдала из окна, как древуны собираются вокруг костров, обсуждая произошедшее за день, а потом опаливают в огне пучки незнакомых Алиде трав. Лиса объяснила, что это давний обычай. Горький травяной дым нравится Сиринам покровителем птичек земель. Алида хотела тогда спросить, как обычный дым может задобрить полуженщин-полуптиц, но древуны затянули такую красивую песню на своем языке, что юная травница замерла у окна, будто заколдованная, слушая прекрасный, диковатый напев. Сырой прохладный воздух, пропитанный горькими запахами земли и древесной коры, заволакивал деревню душной пеленой. Птицы просыпались в черемухе, и их несмелые голоса резали сонную тишину на ломти, как сочный яблочный пирог. Не ешь незрелый крыжовник Светки, Алидушка. Не гуляй у кромки леса поздно вечером, когда царица ночь готовится набросить свое бархатное покрывало на мир. Не купайся в холодной речке, пока полуденное солнце не прогреет воду. Лучше выпей теплого молока с корицей, да поужинай вареным яйцом. «И слушайся бабушку, она плохого не посоветует», — вспоминала она детство. А леди жгучей, нестерпимо, до боли в груди хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ей, что хорошо, а что плохо, расставил все чувства и мысли по полочкам, подсказал, что нужно делать. Легко найти неверный путь, ведь он темный, холодный, страшный, ведет в пустоту, гораздо сложнее понять, какой из оставшихся путей правильный. Ботинки зачавкали по влажной земле, и Алида словно очнулась, стала как вкопанная, изумленно разглядывая русло ручья, к которому сама, не желая, вышла. Она обернулась и увидела отделявший ее от деревни плотный строй деревьев с почти черными листьями. В ветках, поблескивая в мутном утреннем солнце, сверкала серебром паутина. Из неплотно закрытой сумки Алиды что-то блеснуло. Она и думать забыла о том, что где-то в глубине ее тяжелой сумки, забитой самыми разными вещами, все еще продолжает светиться путеводная звезда. Травница осторожно развернула трепицу, через которую пробивался свет, и звезда засияла ярче, будто откликаясь на прикосновение холодных пальцев. — Лети, моя милая, покажи мне, где найти Симонису? — прошептала Лида и выпустила звезду. — Ты должна знать эти земли. Они ведь пропитаны волшебством, как и ты, — думала Лида. — Если звезда вывела их из болот, то и чаровницу найти ей будет несложно. О том, что Симониса могла и не прибыть в птичьи земли к балу, Алида думать не хотела. — Звезда зависла в воздухе, переливаясь золотистым светом. Потом мягко качнулась, будто решая, куда лететь, и медленно устремилась через ручей, с каждым мигом набирая скорость, словно камень, пущенный по наклонной поверхности. Подобрав пол одежды, Алида без раздумий бросилась за звездой прямо по ледяной рябе ручья. Ботинки сразу же завязли в или, и она, недолго думая, сбросила их. От чего то чувство свободы наполнило ее грудь, будто это тяжелые ботинки все время мешали дышать. Она перешла ручей в брод и устремилась дальше, шлепая босыми ногами по напоенной водой земле. И Алида была рада ощущать каждый камешек, каждую травинку, словно общаясь с ними, как со старыми друзьями. Она не боялась заблудиться в незнакомом лесу, находясь так далеко от родных мест. Звезда ее не подведет, Алида горячо в это верила, как верила и в то, что вместе с Симонисой они найдут способ помочь Ричмальду. В спине по-прежнему гудело, как гудит металлическое ведро, если по нему хорошенько ударить. Это неприятное ощущение выдушевляло Алиду. Ведь если она сейчас чувствует отголоски того, что чувствует Ричмальд, то это значит, что друг еще жив. Она уже и подстегивала путешественницу, заставляя бежать изо всех сил, поспевая за ускорившейся звездой. Нельзя мешкать, некогда раздумывать, непозволительно опоздать. Звезда вывела ее в рощу лиственниц, с могучих веток которых свисали лоскуты сине-зеленого мха, будто наброшенные на ветви шали. Под ногами пружинил мох, сухой и теплый, такой приятный и успокаивающий. Здесь не было докучливых кустов, которые так любили стигать путников хлесткими ветками по глазам, и Алида бежала, не чувствуя усталости по просыпающемуся лесу. Путеводная помощница Алиды остановилась на приличном расстоянии от нее и принялась расти, затапливая всю рощу золотым светом. Мурмяус, который все это время сидел у хозяйки на шее, испуганно зашипел и спрыгнул на мох, прячась за ногами девушки. А Лиде хотелось закрыть глаза рукой, защищаясь от света, который становился все ослепительнее. Но вместо этого она стояла, замерев и затаив дыхание, и наблюдала, как звезда разгорается до размеров деревенской избы. Свет стал невыносимо ярким. А Лида все-таки зажмурилась, а в следующий миг поняла, что в роще снова стало пасмурно. Юная травница открыла глаза, и из ее груди вырвался возглас полный изумления и радости. Перед Алидой стояла невысокая молодая женщина с заплетенными в косу рыжими волосами. Ее чуть раскосые зеленые глаза смотрели немного хитро, но приветливо. В руках она держала камень причудливой формы уже погасшую пятиконечную звезду. Мурмяус осторожно подкрался к незнакомке и принялся обнюхивать подол ее длинного темно-синего платья, переливающегося в утреннем свете. Женщина рассмеялась и подняла кота на руки. К удивлению Алиды Мурмяус не зашипел и не испугался. «У такого кота просто не может быть плохой хозяйки» произнесла женщина, почесывая Мурмяуза за ухом. И посмотрела на Алиду так пронзительно, что ей показалось, будто она читает все ее мысли и чувства, как незатейливую сказку. «Ну, что ты стоишь? Ты же меня звала, правильно?» «Подойди, обниму», — улыбнулась она. И Алида с готовностью бросилась в ее объятия. Внутри будто прорвало плотину, сдерживающую чувство, и она горько заплакала. Тонкие пальцы заскользили по ее спутанным волосам, перебирая пряди так нежно и ласково, будто эта мама вернулась из Авенума и утешает расстроенную дочь. «Давай присядем, и ты мне все-все расскажешь, хорошо?» — предложила женщина и мягко усадила Лиду на пушистую маховую кочку. Где-то в кроне дерева и Волга вывела свою жизнеутверждающую трель, и Алида, шмыгая носом, принялась утирать слезы. — Вы ведь правда, Симониса? — со всхлипом спросила Алида. — Могущественная чаровница и величайшая травница мира. Женщина переливчато рассмеялась и тряхнула рыжей косой. — Имя мое ты назвала правильно. А вот насколько я великая, посмотрим... Столько лет в небытии не прошли даром. Симониса помрачнела и посмотрела на свои белые руки с изящными пальцами. — Я знала, что из всех живущих ты больше всего веришь в меня, Алида, и я благодарна тебе. Ведь любого Альюда лучше всего питает и ободряет людская вера в его силу. — Так вы тоже Альют? — удивилась Алида. — Но я-то думала, вы просто травница из сказок. Симониса улыбнулась и чуть склонила голову. «В нашем народе сложено немало сказок. Стали бы люди помнить предания о тех, чья жизнь мимолетна. Многие из тех, кого ты помнишь по сказкам, на самом деле о и я в том числе. Так что за беда у тебя стряслась? Что-то с твоим другом?» «Я точно не знаю, но что-то с ним случилось. Ужасное», — ответила Лида. «Это был не сон. Я будто сама почувствовала. Был такой сильный удар, и мне стало очень-очень больно. Бедный Ричик, вы ведь поможете. Я знаю, если он... если он еще жив, то магия сможет ему помочь. Ведь так?» Юная хранительница с надеждой заглянула в зеленые глаза травницы, стараясь найти в них ответ на свой вопрос. Ей сейчас до дрожи хотелось услышать, что небольшое колдовство с легкостью решит все ее проблемы, как в сказках. Но Симониса вдруг замолчала, и улыбка на ее губах перестала играть. Рот сжался в прямую линию. Чаровница сорвала травинку и в задумчивости скрутила из нее тонкое колечко. — Ты слышала историю о договоре? — спросила она. — Между магистратом и альюдами? — Конечно когда магию заключили в манускрипт, да? ответила Алида. Она пока не понимала, к чему клонит Симониса и как договор может быть связан со спасением Ричмольда. Тогда ты должна знать, как жестоко магистрат обманул владыку Альюдов и всех нас. Боюсь, Алида, я сейчас не намного сильнее тебя. Моего волшебства хватает только на то, чтобы превращаться в лисицу летать на своем старом помеле, в котором сохранилась магия былых времен. Я не всесильна, девочка. а Лечить простыми травами ты умеешь не хуже меня. Алида почувствовала, что где-то в центре ее груди зарождается дрожь и расходится волнами по телу, добираясь до самых кончиков пальцев. Она все поняла. Точнее, знала и слышала раньше, но сегодня почему-то не приняла во внимание — когда решила просить магической помощи. Из-за этого проклятого договора их сила исчезла, остались лишь крохи. Никто из тех, кто соберется скоро на бал, не сможет помочь Ричмальду, что бы с ним ни случилось. И она, Лида, тоже не в силах ничего изменить. Есть, правда, одна робкая, несмелая надежда, в осуществлении которой ей самой не очень-то верилось. Подавив новый всхлип, она осторожно спросила — «А что, если манускрипт восстановят? Магия к вам вернется!» Симониса печально вздохнула, и сердце Алиды покрылось тонкой корочкой льда. Слишком много отчаяния было в этом вздохе, слишком мало надежды. «Столько страниц потеряно, что мы даже не знаем, целы они или уничтожены временем», сказала чаровница. «Наши, конечно, не признаются». Но мало кто верит в то, что сила вернется к нам. Владыка верит. Он делает все, чтобы мы вновь зажили прежней жизнью. Веселые, полные магии, как молодые деревья с свежим соком. Если бы ты слышала, как мы пели и плясали в былые времена на своих балах, как кутили молодые альюды, земля дрожала под их босыми ногами, а в небо взлетали тысячи искр волшебных костров. Тогда и мир был моложе, и мы могли жить так, как нравится нам самим. Льюды могли бы стать сильнее, быть нас больше. Каждый смертный или присягнувший, закладывая часть своего естества, помогает нам стать могущественнее. Его аутем питает нас, дарит силу и власть. Чем больше ручьев впадает в реку, тем она полноводнее. Алида ковыряла мох большим пальцем ноги. Мурмяус беззаботно мурчал, свернувшись клубком на коленях у Симонисы. Она не будет сейчас плакать. Она сейчас соберется и хорошо все обдумает, найдет выход. Нашла ведь она Симонису, которая поможет ей принять решение, даст мудрый совет. Симониса ведь такая добрая и умная. По крайней мере, такое она описывалась в сказках. Внезапно Алида вспомнила. Сказки. В ее потрепанной книжке было что-то, что-то важное. Она порылась в сумки и достала книгу, нежно погладив пальцами крышок. В суете дней она и забыла о своей верной спутнице, которая столько раз составляла ей компанию в часы мечтаний. Тогда Алиде хотелось совсем немногого, чтобы оладьи и молоко всегда были теплыми, да увидеть бы ведьму верхом на помеле. Чаровница сидит сейчас рядом, живая, настоящая, хоть и беспомела, а оладьи не главное. Она пролистала ветхие страницы с пятнами какао и нашла то, что искала. Не принимай пищу из его рук, не смотри ему в глаза, не называй ему своего имени, не танцуй с ним на балу. — Что просит Вольф Зунт в обмен на силу? — сглотнув ком в горле, — спросила Алида, — поражая собственной смелости. Симониса выронила кольцо из травинки, которое крутила в тонких пальцах, и, непонимающе, уставилась на новую знакомую. — Что ты такое говоришь, девочка? — Вы говорили, вам нужны присягнувшие, для усиления всего племени. Вольф ведь может обратить человека в Альюда. Что для этого нужно? Неужели продать душу целиком? — Симониса нахмурилась и поджала губы, явно недовольная словами Алиды. Но в следующую минуту морщинка, залегшая между бровями, разгладилась, и она легонько улыбнулась. — А что там дальше, в твоей книжке? Симониса мягко дотронулась до руки девушки, побуждая перелистнуть страницу. — Ты ведь читала дальше? Алида посмотрела на нее из-под сдвинутых к переносице бровей. Чаровница будто догадалась, что эту главу она частенько пролистывала, не удостаивая даже беглым взглядом. Там ведь не было ничего интересного, никаких чудесных приключений, просто какие-то скучные описания. Алиде не нравилось читать это, и она сразу пролистывала туда, где в книге начинается следующая волшебная сказка с иллюстрациями. «Нет», — вымолвила Алида, — Почему-то ей стало стыдно перед травницей, но та ободряюще улыбнулась. «Тогда давай я сама тебе прочитаю, или расскажу, если в книге описано не точно». Чаровница взяла томик сказок из рук Алиды и, пробежавшись глазами по странице, начала читать вслух. Сущность человеческая, или же естество, воспринимается людьми как нечто неделимое и цельное. Однако древние учения выделяют несколько ее составляющих – воля, разум и чувства подчиняются душе –